Глава пятая. Границы между штатами Вайоминг и Айдаха осталась позади. Сэм и Брайан шли целый день, полагаясь на чутьё. Сэм слушалась в звуке вокруг, старалась контролировать всё, что происходило в радиусе нескольких километров. Они проехали весь Вайоминг на попутках и автобусах, курсирующих между городами. Не самый комфортный способ передвижения. но выбирать особо не приходилось. Вчера им удалось переночевать в полугнилой пристройке с дырявой крышей и ранним утром пойти дальше. Погони не было уже второй день, что радовало и пугало одновременно. Они быстро дошли до Айдаха-Фоллс и остановились на севере города в небольшой гостинице. Было опасно углубляться в центр города, да и вообще надолго задерживаться на одном месте. В супермаркете пришлось закупиться едой, потому что их путь лежал через заснеженные леса. Ни один транспорт не шёл в город, в который их направила Аделис. Усталость нагоняла ужасную головную боль, но даже с ней Сэм удавалось замечать, каким прекрасным был штат Айдаха. Воздух здесь был свежим и лёгким, природа вокруг безопасной, а небо самым чистым, какое только видела Сэм. Бесконечные реки, необъятные озёра и покрытые белым покрывалом леса. Остановившись на небольшой опушке, Сэм вдыхала чистый морозный воздух и надеялась, что эта мимолетная задержка поможет ей найти выход из ситуации. Ответственность за Брайена тяжёлым грузом легла на плечи, и у Стеффорд не было права ошибиться. Находясь в постоянном напряжении, она обошла забыв о сне и еде, но остановка была необходима. Эванзу нужно хоть немного поспать. Сэм удалось дать ему только два часа, утеплив дешёвый спальный мешок разными тряпками, которые они украли в гостинице. После этого Брайан молча встал, проверил вещи и без лишних слов последовал за Сэм. Судя по меткам, которые Сэм оставила на карте, до Клейтона оставалось чуть меньше дня пути. Если бы не выносливость Брайана, которой Сэм поражалась снова и снова, им не удалось бы передвигаться с такой скоростью. Спустя пару часов они вышли на широкую поляну, покрытую мхом. На голых кустах висели большие чёрные ягоды. «Насколько целесообразно!» — начал Брайан, поглядывая на ягоды. «Вообще не целесообразно!» «Понял!» Сэм бросил рюкзак на самый сухой участок земли и потянулась. Мышцы ныли от долгой ходьбы. Пальцы на ногах и руках еле-еле шевелились. Брайан осмотрелся и потянулся за хрустящими ветками деревьев. «Разведём костёр?» Сэм кивнула. Выбираться из леса для ночёвки в отеле или покупки продуктов не было смысла, потому что у них оставались запасы, которых ещё хватит на какое-то время. Пока Брайан разводил костёр, Сэм ходила кругами, и прислушивалась к обстановке вокруг. Огня было недостаточно, чтобы согреться окончательно. Но у них получилось создать хотя бы подобие комфорта. Сэм протянула Брайану сэндвич, купленный в последнем супермаркете, и уселась на свою толстовку. «О чём думаешь?» — спросил Брайан после нескольких минут тишины. «О том, что сделала, недостаточно». «Сэм, я ведь могла вмешаться, отвлечь их, «Могла сделать хоть что-нибудь. Ты могла выбежать на парковку и позволить им поймать себя». «Эллисон не была бы одна». «И что это дало бы вам обеим?» — спросил он. «Ничего». Брайан старался подбадривать и смотреть на вещи объективно. Сэм поджала губы и мысленно ударила себя по лицу. Копаясь в собственном горе, она совсем забыла про чувства Брайана. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Ваша связь, она...» Первое время чувствовал, а потом стало пусто. Брайан задумался. «Это значит, что-то плохое?» Сэм не хотел озвучивать ни один из вариантов, которые пришли ей в голову. Вероятно, Эллисон просто без сознания. «В армии могут причинить ей боль?» «Они не отберут у неё душу, если ты об этом. Но они могут...» Осторожно поинтересовался Брайан, постукивая костяшками пальцев по коленям. «Нет, потому что эти придурки умудрились упустить тебя. Арма не сможет причинить вред Эллисон из-за вашей связи. Она так важна? Важен ты!» Сэм пошевелила обгоревшие ветки. «Ваша связь может и развелась благодаря чувствам, но она есть. Это единственное, что важно. Твое доверие Прямо сейчас защищает Эллисон. И если они решат отобрать её душу, то больше всего пострадаешь ты. «Что может произойти?» — спросил Брайан, протягивая вторую половину сэндвича. «Самое безобидное — ты потеряешь свои силы и станешь обычным человеком. А самое ужасное — Сэм постаралась придать своему голосу лёгкость, чтобы следующие слова не прозвучали как приговор». Ты можешь лишиться рассудка, памяти и жизни. Брайан пристально посмотрел на огонь. Языки пламени оставляли незамысловатые тени на его лице. Связь, построенная на любви, опасна? Сэм задержалась с ответом. Она не знала, как сильно переплелись жизни Эллисон и Брайана. Если это была обычная связь между создателем и хранителем, то причины для переживания казались незначительными. Отказ Брайана от бессмертной жизни никак не скажется на душе Эллисон, только на её чувствах, которые притупятся со временем. Но если это была та самая уникальная связь, а Брайан всё равно останется человеком, Эллисон уже никогда не сможет обзавестись подопечным. «Она непредсказуема», — только я ответила Сэм. Брайан кивнул и задал неожиданный вопрос. «У Эллисон...» «Были отношения?» Сэм напрягла лицо, чтобы не улыбнуться. Его вопрос почему-то сделал воздух вокруг теплее, хотя с севера дул холодный ветер. «А ты как думаешь?» «Не знаю». Брайан вытянул одну ногу вперёд. «Вы с Эллисон прожили достаточно долгую жизнь. Не могу представить, что ни одна из вас не задумывалась над отношениями». Это было единственное правило, которые мы не рискнули нарушить. Отношения в нашем случае не представлялись возможными. А чувства… Сэм сухо засмеялась. Когда становишься небесным хранителем, учишься быстро заглушать их. Из-за чувств ты можешь снова стать близок к сущности человека, а это для нас недопустимо. Сэм не особо переживала. Отсутствие парня не играло в её жизни никакой роли до недавнего времени. Через полчаса они свернули свой небольшой лагерь и направились дальше. С каждым часом становилось всё холоднее, и Сэм предложила пойти быстрее, чтобы совсем не рухнуть от холода. Воду они пили редко. Еда закончилась через пару часов, но заходить в населённые пункты Сэм и Брайан не стали. Ещё совсем немного. К вечеру они добрались до небольшой возвышенности, за которой находился Клейтон. Сэм слышала голоса и видела блики от уличных фонарей. Небо стало бледно-синим и частично заполнилось серыми облаками, похожими на разводы. Девушка поднялась на холм и напряглась, взглянув на город сверху вниз. «В чём дело?» — спросил Брайан, когда Сэм не позволила ему спуститься вниз. «Посмотри внимательно». Брайан поднял бровь и оглядел город. «Что тебе не нравится?» «Большой, шумный и красивый город, который уже украсили к Рождеству». «Большой», — повторила Сэм и оттащила Брайана от склона. «Клейтон не должен быть большим городом. Я смотрела информацию в интернете. По данным, здесь живёт чуть больше семи тысяч человек». Аккуратные, уютные дома расположились в непонятной последовательности. Улицы, украшенные высокими фонарями, — петляли между зданиями, напоминая паутину. Сэм слышала хор голосов. Кричали дети, взрослые распевали рождественские песенки, в киосках продавали сладости и горячие напитки. На секунду Сэм замерла. Воспоминание коснулось её разума. Нет, не воспоминание, скорее знакомая атмосфера. Они могли отстроиться, предположил Брайан. Забудь, прошептала Сэм. Она затолкала подозрения подальше и посмотрела на ситуацию под другим углом. У них не было выбора. Дорога вывела их на полукруглую площадь на окраине. Посередине стоял нерабочий фонтан. Люди бродили туда-сюда, разговаривали, смеялись. Некоторые бросали на Сэм и Брайана любопытные взгляды. Потрёпанные и уставшие, они точно выделялись на фоне спокойных, и ухоженных жителей Клейтона. Может, уйдём с площади? предложил Брайан, поправляя рюкзак. Согласна. Они вышли на небольшую улицу, вдоль которой стояли уютный магазинчик и ларьки с кофе. Уют окутывал каждый сантиметр города. Брайан шёл немного впереди, пока не остановился. Сэм, засмотревшись на играющих детей, врезалась в него. Брайан немигающим взглядом смотрел на что-то перед собой. Облачко пара вырвалось из его рта, когда Сэм увидела яркие шарики с красным свечением. «Ты видишь это?» Брайан попробовал прикоснуться к ближайшему шарику. Тот разлетелся на маленькие искры и растворился в воздухе. То же происходило с остальными, стоило к ним подойти. «Эти огоньки явно нас куда-то ведут». Брайан стряхнул частички света со своей руки. Сэм сложил руки на груди, и проследила взглядом по всей дорожке огней, которые исчезали на соседней улице. От них исходит ангельская энергия. «Они приведут нас к ангелу?» «Не знаю». Аделис не сказала о том, кто нас ждёт. Гадать не было смысла. Сэм и Брайан пошли по следу из огней. Иногда они останавливались у домов, охваченных приятным ароматом еды. Пусть Сэм не нуждалась в еде как таковой. Живот напомнил ей, что был бы не против перекусить чем-нибудь вкусненьким. Живот Брайана был в этом солидарен. Через минут десять они остановились возле самодельных ступенек, которые вели к дому на холме. Сомнений быть не могло. Это то место, куда их привели огни. Дом наверху казался совсем несуразным на фоне всего города, окутанного светом. Простое одноэтажное строение стояло в стороне, Будто человек, живущий там, выступал охранником и следил за всем вокруг. Сэм прислушалась. Аура дома поглощала любые звуки. «Пойдём». Судя по тому, как замерцал защитный купол, хозяин дома узнал о гостях. Брайан и Сэм несколько раз останавливались в нерешительности. Маленькие ступеньки вывели их на широкую террасу. Здесь стояли две лавочки и походный столик, а чуть дальше — качели с мягкими подушками. С двух сторон от двери горели небольшие уличные светильники, от которых исходило тепло. Весь двор был усыпан снегом, но Сэм не чувствовала холода. Это снова натолкнуло её на мысли, что человек, к которому они пришли, владел магией. Сэм прокашлялась и постучала в дверь. За ней их уже ждали. За дверью кто-то стоял. Сэм слышала тяжёлое дыхание. чувствовала нерешительность. «Мы знаем, что вы там». Послышался скрежет, и дверь открылась. Свет упал на лицо женщины. Сам застыло на месте. Привычная чёрная одежда, полностью скрывающая кожу. Тёмные пряди, которые волнами струились по спине. Угольные глаза с длинными ресницами, как всегда, выражали спокойствие и собранность. Нет». На этот раз собранность сменилась сомнением и виной. «Здравствуй, Сэм!» Сэм сделала шаг назад и сжала челюсть. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Катрина? Было трудно не заметить, как побелело лицо Сэм, стоило таинственной незнакомке выйти на свет. Они знакомы. Тёмные глаза женщины задержались на Брайане. «Вас двое?» — произнесла она. Брайан сравнил её голос с мягким ветром. Он был негромким и тёплым, как одеяло. «Почему вас только двое?» Сэм не отвечала, погружённая в странное состояние анабиоза. «На нас напали по дороге», — ответил Брайан и слегка толкнул Сэм плечом. Никакой реакции. «Эрисон и Сару поймали?» Брайан кивнул. Женщина, которую Сэм назвала Катриной, сжала губы и подняла взгляд к горизонту. Это плохо. Не обращая внимания на шарашенное лицо Сэм, Катрина пригласила их в дом. Как только её изящный силуэт скрылся в полутьме коридора, Брайан сжал ладонь Стефорд. Что происходит? Катрина была старейшиной в Гринмаунтейн. Голос прозвучал неестественно спокойно. Значит, она не человек? Сэм не ответила, потому что вопрос Брайана этого и не требовал. Они оба почувствовали ауру, которая не принадлежала человеку. Не глядя на Брайана, Сэм зашла в дом. Запах трав пропитал каждую вещь, каждый сантиметр короткого коридора и гостиной. Брайан не знал, на чём остановить своё внимание. А вот Сэм тщательно следила за каждым движением Катрины. «Присаживайтесь». Брайан послушно сел на бордовый диван у камина. В гостиной всё было сделано в тёмных тонах. начиная от мебели и заканчивая декоративными вещами, которые выглядели старыми и потрёпанными. Я как будто попал на лет сто назад. «Разве родители не учили тебя, что нельзя долго пялиться на людей?» Саманта Стеффорд. До этого момента Брайан почему-то не задумывался, что у Сэм есть полное имя, которое, кстати, ей не очень нравилось, судя по сморщенному носу. «Почему ты жива?» «Чудеса?» «Почему ты жива?» Катрина приложила одну руку к груди, а вторую — к животу. Она была расслаблена, но что-то в её дыхании и действиях выдавало напряжённость. Брайан внимательно присмотрелся. Способности Создателя помогали ему видеть ауры и отличать обычных людей от ангелов или демонов. «Ты не человек», — заявила Сэм. «И ты не хранитель, верно?» Катрина сделала шаг вперёд, но Сэм не позволила ей подойти близко. Она подняла руку, прикрывая Брайана. «Ты должна пообещать, что позволишь мне высказаться». «Кто ты?» «Сэм», — уже резче сказала Катрина. «Слишком многое поставлено на карту. Ты должна пообещать, что твои чувства... Просто скажи мне, кто ты?» Катрина опустила голову, а когда подняла, то её глаза засветились. Белоснежный свет осветил лицо. «Я — наблюдатель». Признание Катрины напугало или разозлило Сэм, потому что она дёрнулась в сторону выхода, но дверь за спиной Брайана громко закрылась. Ставни на окнах захлопнулись, Катрина при этом даже не сдвинулась с места. «Я не враг вам». «Да неужели?» «Я покинула остальных наблюдателей». Катрина присела в плетёное кресло. «Пожалуйста, успокойся. Я могу всё объяснить». Сэм стояла перед Брайаном, напряжённая до предела, пока он пытался понять, как реагировать на признание. Ситуация не могла стать ещё страннее, но Катрина доказала обратное. «Жаль, что вы так и не стали парой хранитель-создатель. Сейчас всё было бы легче». «Что?» — спросил Брайан. Сэм лишь нахмурил брови. «Вам стоит присесть». Катрина зажгла дополнительные свечи. «Нас ждёт долгий разговор». «Значит, вы наблюдатель в отставке?» — спросил Брайан, надавливая на плечо Сэм, чтобы та села, и падая рядом. «Плохие условия для работы?» «Я не горжусь этой частью моего прошлого. Средства...» которыми наблюдатели добивались своего, были ужасны. «Например, наши Сэллисон смерти?» — спросила Сэм. «Как много ты знаешь об этом? Я знаю, что наблюдатели могли подстроить тот пожар, чтобы убить нас. С помощью Дэниела они не пустили наши души на небеса, поэтому мы с Элисон стали небесными хранителями. По этой причине нас посчитали опасными, а Дамино — «Натравила на нас остальных хранителей. Но что-то пошло не по плану, и...» «Всё пошло не по плану, Сэм!» Катрина взмахнула кистями рук, и на столе в маленьком водовороте появился поднос с душистым чаем. Запах ягод и мяты заполнил гостиную. Сэм снова напряглась. «Это тот самый чай!» улыбнулась Катрина, наливая напиток. Она протянула чашку Брайну. Я давала его семейству Стеффорд, когда их шаловливые детишки не могли спать по ночам». «Что пошло не так?» Сэм проигнорировала чай и попытку сменить разговор. «Ситуация дважды вышла из-под контроля», — призналась Катрина. «Один раз, когда вас распределяли по подопечным». Молчание длилось недолго. Сэм откинулась на мягкую спинку дивана. «Папки». «О чём ты?» — спросил Брайан. После прохождения испытаний Дамина протянула нам с Эллисон папки с именами подопечных. Мы не успели открыть их, потому что Аделис призналась, что произошла ошибка. Она поменяла папки местами. Брайан молчал несколько секунд. «Изначально я должен был стать твоим подопечным?» «Да», — ответила Катрина вместо Сэм. «Поэтому между вами есть связь. Уверена, что вы подружились друг с другом быстрее, чем Сэм с Сарой или Эллисон с тобой». Брайан помнил, что из двух новеньких девушек сначала заметил именно Сэм. Она ворвалась в его пространство и буквально заставила заговорить с собой. Сэм во многом ему помогала, хотя Брайан всё равно не чувствовал с ней того же, что с Эллисон. Какие последствия могли быть, если бы Аделис не поменяла папки. Наблюдатели ведь не просто так хотели распределить нас таким образом. Катрина замешкалась. Настоящая связь хранителя и создателя привела бы к тому, что вы влюбились бы друг в друга. «Что?» — одновременно воскликнули Брайан и Сэм. Они оба посмотрели друг на друга и скривились от одной этой мысли. «Я очень сомневаюсь в этом», — признался Брайан. Сэм прокашлялась. Под пристальным взглядом Катрины, которая, видимо, и не думала шутить, им стало некомфортно. «Хорошо», — начала Сэм. «Хорошо. Ну и что с того? Ну, влюбились бы мы с Брайаном, помимо того, что это запрещено законом. Вэллисон все равно проснулись бы чувства к Брайану. Такое простое предложение, но сердце Брайана все равно застучало где-то в горле. Катрина знала. Она знала о том, что происходило между ним и Эллисон. Это могло бы сыграть наблюдателем на руку? Чувства Брайана к тебе оказались бы сильнее из-за связи, и тогда сердце Эллисон разбилось бы. Ты хочешь сказать, что они смогли бы убедить Эллисон перейти на свою сторону из-за... парня? Когда Катрина кивнула, Сэм фыркнула и встала. «Мы с Эллисон никогда не будем сражаться по разные стороны». «Да и как? Наши способности...» «Вы бы сражались не вашими способностями», сказала Катрина и разрезала воздух рукой. «А этим?» Световой поток окружил их кольцом, а потом в этой волне появились 12 небольших сфер, которые сверкали и кружились вокруг своей оси. Сэм потянулась к одной, и её пальцы прошли насквозь. «Это всего лишь легенда», — прошептала Сэм, поочерёдно смотря на каждую сферу. «Ты хочешь сказать, что легендарная Лукстера действительно существует?» Катрина смотрела на сферы таким же туманным взглядом, что и Сэм. «На что способно это оружие?» — спросил Брайан. «Лукстера — оружие баланса. Оно было создано для того, чтобы удерживать равновесие в нашем мире. В плохих руках Лукстера может этот баланс уничтожить», — пояснила Катрина. Сэм встала и направилась к окну, разгоняя ближайшие сферы. «Будет война, Сэм. Ваша, Сэллисон, существование — это первый шаг к её началу. Ад становится сильнее, и я уверена, что в этом заслуга наблюдателей. Если мы не выступим против них, нашему миру придёт конец. Необходимо найти карту и сферы, чтобы собрать оружие. Что я получу от этого?» Возможность диктовать свои условия. Кажется, этой причины было вполне достаточно. Чувствуя, что истинный смысл растворяется на фоне предстоящей катастрофы, Брайан поспешил спросить, если оружие такое могущественное, то почему наблюдатели не могут сами найти его? Ангелы не могут прикасаться к Лукстере. По небесным законам их ждёт смерть. Катрина рассказала, что только у Сэм и Эллисон Есть шанс собрать все сферы и воссоздать великое оружие, потому что наблюдатели видели это в своих видениях будущего. Поиски 12 сфер, способных собрать великое оружие для победы над адом. Вот что предлагает Катрина. Эллисон как-то объяснила ему, что невозможно уничтожить ад или рай. Одно не сможет существовать без другого. Лукстера просто вернет равновесие. Ты сказала, что мы дважды нарушили планы наблюдателей. Сэм повернулась. Когда был второй? В день вашей смерти. Я не понимаю. Вы должны были умереть в конце лета, пробудив в себе способности земных хранителей. И сейчас, получив своих подопечных, вы бы стали оружием. Но набег на город случился раньше. Наблюдатели были слишком самоуверенны и не заметили этой детали. Сэм долго смотрела на Катрину своим жутко серьёзным взглядом. «Ты ушла от них, верно?» Катрина не кивнула и не покачала головой, как будто она знала, что последует за этим. «Ты ушла от них до или после того, как узнала о планах убить Насселисон?» Вопрос повис в воздухе. Катрина жила в Грин Маунтин, и если она знала о надвигающейся беде, то могла предупредить Сэм и Эллисон. «Ты знала о том, что произойдёт? Знала о том, что весь город уничтожит?» Катрина молчала. Её плечи поникли, глаза опустились. «Да или нет, Катрина?» «Да». Сэм отшатнулась, словно от удара. Её нижняя губа задрожала, руки затряслись. «Ты просто стояла и смотрела, как сжигают Грин маунтин «Ты слышала, как кричали люди, Катрина?» Сэм со всей силы дёрнула занавеску в сторону, и та полетела на пол. «Ты могла спасти их! Спасти мою семью! Они умирали в муках, а ты ничего не делала!» Катрина не сдержала подступившие к глазам слёзы. Она тихо шептала извинения, но они казались незначительными на фоне произошедшего. Сэм глубоко вздохнула, и посмотрела на край занавески, который всё ещё сжимала пальцами. Её опустошённое лицо исказило гримаса боли. Сэм отпустила занавеску и направилась к выходу. На этот раз Катрина не пыталась её остановить.